Глава 21. Все происходит слишком быстро. Машина дергается, тормозит. Водитель и охранник переговариваются. Они оба явно напряжены. Сквозь заснеженное лобовое стекло я вижу силуэт, стремительно приближающийся на квадроцикле. Сердце обрушивается вниз, а затем взмывает горло. Денис. Я узнаю его сразу, потому как он сидит, по резким движениям. Это не может быть никто другой. Горячий удар адреналина сотрясает меня с ног до головы. Я не могу пошевелиться, но внутри все кричит, разрывается от эмоций. «Что за черт?» – кричит водитель, сжимая руль. «Какого хрена он здесь?» Денис приближается. Его лицо напряжено. Он целенаправленно несется прямо на нас. «Останови его!» – орет водитель охраннику, и тот вытаскивает оружие. «Он влетит в нас!» Водитель яростно дергает руль, пытаясь маневрировать. Все накаляется до предела в один миг. Квадроцикл резко сворачивает. Денис подныривает сбоку. Слышен оглушительный хлопок. Выстрел. Я вскрикиваю, зажимаю уши руками, но пули пролетают мимо, разбивая боковое зеркало. Машина дергается. Водитель в панике. Денис бросает квадроцикл на ходу и почти одновременно с этим бьет в боковое стекло пистолетом. Стекло трескается. Водитель закрывает голову руками. Второй охранник выскакивает, но не успевает. Денис уже на нем. Глухой удар. Тот падает. Оружие вылетает из рук. «Денис!» Я кричу, не зная, чего хочу больше, чтобы он остановился или не останавливался. Я вижу, как Денис сжимает одного из охранников за воротник, с размаху врезает кулаком в лицо. Мужчина дергается, пытается сопротивляться, но Денис давит его на капот, выкручивая руку. Слышится ляск наручников. Он прицепляет его прямо к ручке двери, так что тот не может пошевелиться. Я не успеваю осмыслить, как Денис уже справляется со вторым. Тот бьет его в бок, но Денис только скалится, словно от этого злость его лишь растет. Удар, еще один, и охранник падает в снег. Пытается встать, но Денис тут же его блокирует, захватывает запястье и снова щелчок наручников. Тишина. Она наступает так внезапно и резко, что я глохну от стука собственной крови в висках. «Вставай!» – Денис хватает меня за руку, рывком вытаскивает из машины. «Куда?» – я спотыкаюсь. Сердце все еще гремит в ушах. «Быстро!» – он не дает мне шанса протестовать. Мы бежим к квадроциклу. Снег месяца под ногами. Денис запрыгивает первым, тянет меня к себе. «Держись крепче!» – приказывает он. Я хватаюсь за него. Обхватываю руками его твердое тело. Мы срываемся с места. Ветер хлещет в лицо, снег сечет кожу. Я не знаю, что будет дальше, но я чувствую одно: впервые за долгое время мне не страшно. Мы проезжаем несколько километров по лесу, пока не оказываемся у машины. Денис не тратит времени, запихивает меня внутрь, сам запрыгивает за руль. Машина взрывается ревом двигателя, и мы несемся по дороге. Я молчу. Все еще перевариваю происходящее. Все слишком быстро, слишком безумно. В груди бушует буря эмоций, но я не могу их выразить. Я просто сижу, сжав кулаки, наблюдаю за тем, как пейзаж за окном сменяется серыми размазанными линиями. Денис смотрит на дорогу. Челюсть сжата, пальцы стискивают руль так, что костяшки белеют. Он тоже молчит, но его молчание не кажется мне равнодушным. Мы пересекаем объездную, снова врываемся в город. Он лавирует по улицам, петляет через дворы, пока, наконец, не останавливается между старых девятиэтажек. В машине воцаряется тишина. Денис тяжело выдыхает, кладет руки на руль, наклоняет голову, прикрывает глаза. Кажется, что время, колыхнувшись, замирает. А потом он медленно поворачивается ко мне. Его глаза темные, зрачки расширены. «Сам не знаю, нахрена я это сделал?» – выдыхает он. «У меня же в груди будто током пробирает, насквозь ширяет. Он сделал это для меня, для меня, потому что я позвала его на помощь. Не обязан был, но сделал, спас. Осознание того, что во всем мире именно ему оказалось не все равно, бьет на отмаш. и я больше не раздумываю ни секунды, подаюсь к нему и жадно целую». Губы встречаются резко, болезненно, но я не могу иначе. Все напряжение, страх, злость, надежда – все сливается в этот поцелуй. Денис замирает, но через секунду его ладонь крепко обхватывает мою шею, удерживая меня на месте. Он отвечает на поцелуй так, что воздух заканчивается в легких. Но вдруг он отстраняется, морщится. Я тут же вижу его рука в крови. «Денис, ты ранен?» Шепчу я, но он только лениво усмехается. «Не впервой». Я в ужасе смотрю на его раненую руку, но он лишь встряхивает ею, будто это пустяк. «Нам нужно обработать!» Начинаю я, но он хватает меня за подбородок, поднимает мое лицо, смотрит прямо в глаза. «Позже», бросает он, «сейчас не это главное!» и снова притягивает меня к себе. «В этот момент мне все равно. На кровь, на страх, на все». Сейчас есть только он и я.